Эр платформу уже опустела. С привокзальной автомобильной стоянки доносился гул моторов. Солнце стояло низко, но ещё не скрылось за холмами на берегах Сены, и его лучи, проникая сквозь стекло, слепили марку глаза. Он задёрнул шторку и вернулся к лежащей на сером металлическом столике тетради. Повествование детектива перевалило за первые 10 лет расследования. Теперь воспоминания Марка об описываемых событиях не ограничивались смутными обрывками, но складывались в чёткую и ясную картину. И у него появилась возможность сравнить её с версией Грандюка. Дневник Крэдзюля Грандюка. Осень 1991 года Эмили Витраль пошла в пятый класс.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 И детям нравятся не склонные к пустой болтовне взрослые. Возможно, они находят в них отражение собственной стеснительности. Для Эмили я так и остался кредюли дедулей. По-моему, и у Марка я вызывал добрые чувства, и не только из-за глубины своих познаний в футболе. Думаю, главную роль сыграла моя профессия. В глазах мальчишки частный детектив это нечто, персонаж телесериала МакГайвер, Майк Хаммер. с неизменным магнумом в кармане. Только доберманов не хватало до да вместо Ferrari BMW. Признаюсь, я немножко подыгрывал марку, не без удовольствия. Николь Витраль только посмеивалась, слушая мои байки, а я из-под тишка наблюдал, как подрастает Эмили. В глубине души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 Николь Витраль старательно делала вид, что ничего не замечает, особенно поначалу, но не видеть, как Эмили отличается от всех обитателей дома, мог только слепой. Казалось, на улицу пошёл она попала не из рухнувшего самолёта, а слетающей тарелки. Эмили обожала учёбу, была круглой отличницей, в отличие от Марка, не глупого и добросовестного ученика, старательно делавшего уроки, но не блиставшего ни по одному предмету.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 Эмили сыпало труднопроизносимыми именами, которые Николь слышал впервые в жизни. Конечно, такое случается. В обычной семье растёт необычный ребёнок. Бывают же чудеса. Именно это я повторял себе, пытаясь заглушить бушевавшие в душе сомнения. Цветок пробивается сквозь асфальт. В провинциальной школе объявляется вундеркинд.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 Больше всех, разумеется, Николь. Можно только догадываться, какие подозрения терзали её разум, отравляя счастье восхищения внучкой. Имела ли она право гордиться Эмили? На самом ли деле этот чудо-ребёнок, её внучка, миновала 7 лет, 10 лет, но тень трагедии продолжала витать над семейством Витралей. Если малышка действительно Эмили Витраль, то да. Николь была готова возблагодарить судьбу за спасение девочки, да ещё какой девочки. А если она Лиза Роза де Карвиль, тогда получается, что суд совершил ошибку и обрёк её на жизнь в чужой среде. Скажу честно. Глядя на Эмили и сравнивая её с остальными жителями рыбацкого квартала в Дьеппе,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 Деточка моя, да мне на вашу одежду денег еле хватает, чтобы свозить вас на неделю в санкэ, я весь май и весь июнь работала по воскресеньям. А в школе сколько всего нужно купить и ещё за музыкальную школу платить. До 10 лет ты училась бесплатно, но теперь хорошая жизнь кончилась. А ты говоришь, пианино. Эмилия спорила, она всё понимала. В свои 11 лет она была не по годам взрослой.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 от таски у неё сжалось сердце. Когда Марк вернулся со стадиона, он нашёл бабушку с заплаканным лицом. Марку тогда было 13, он не знал, что должен делать. За стенкой Эмили играла на флейте, играла красивую мелодию, только грустную. Николь посадила Марка рядом с собой на диван и крепко обняла. Никогда не завидуй Эмили, понимаешь? Никогда.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 Теперь вы поняли, в чём заключалась стратегия Матильды де Карвиль. Она с самого начала знала, что делает. Банковский счёт, открытый на имя Эмили, был змеиным яйцом, подложенным на сетке. Глупая курица высидит его, а тварь, которая вылупится из яйца, задушит и её, и её детей. Пропасть между Эмили и Марком всё увеличивалась.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 почему-то не превратилась в избалованную капризную пустышку эта Кюнелли Ольсон высокомерно презирающую простоту жизни ингельсов из маленького домика в прериях Эмили осталась такой же, какой была всегда милой и приветливой она по-прежнему любила скромную гостиную с обшарпанной мебелью в домике на улице Пошёль любила свой тесный квартал любила серова цвета море и твёрдую прибрежную гальку по которой с удовольствием разгуливала босиком. Эмили росла. Девочка с голубыми глазами витралей и исскันнными вкусами карвилей, добротою витралей и деньгами карвилей. Вот и попробуйте разобраться, что к чему. Марк оторвал взгляд от тетради. В глазах у него стояли слёзы. Поезд стремительным мчался мимо водоёмов Коммуны Пос. В осенне ползли против течения баржи, гружённые песком. Марк помнил тот день так живо, словно это было вчера: флейту, диван, пианино. Он помнил, как потом Эмили сидела за инструментом и играла Шопена, Рялиоза, Дебюсси. Марк плохо разбирался в музыке, но игра Эмили никогда не оставляла его равнодушным. Он и сейчас, как наяву, видел Эмили за пианино: прямая спина, волосы завязаны в хвост,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 не другие взрослые, а меньше всех Матильда де Карвиль. Поезд остановился в Вальдерей. Вокзал располагался прямо посреди полей, до которых вновь построенный город так и не добрался. Марк заклебался. До Руана оставалось ещё минут 15. Он достал мобильник. Пожалуй, успеет сделать несколько звонков в больницы для очистки совести. Он набрал 3 номера безрезультатно. Пациентка по имени Эмили Витраль к нам не поступала. Ну что ж, так тому и быть. Марк не слишком верил в свою затею и ему не терпелось дочитать записки Грандьюка. Встретиться на страницах тетради с собственной юностью, как будто читаешь свой дневник, написанный кем-то другим.